«Они соорудили плотину на Дандере», — сказал нахуд Гудаби, и Готхольд фон Шиллер посмотрел на него в изумлении. «Перегородили реку? Вы уверены?» «Да, Герр фон Шиллер. Мы получили доклад от нашего шпиона в лагере Харпера. На англичанин работает более трех сотен людей, и это еще не все. Ему сбросили с самолета огромное количество оборудования и припасов. Прямо военная операция». Спион сообщил, что у Харпера есть даже машина для земляных работ, какой-то трактор. Миллиардер вопросительно взглянул на Джейка Хелма. Тот кивнул в ответ: "Да, это правда". Должно быть, Харпер потратил немало денег. Один самолёт обошёлся ему не меньше, чем в 50 штук. В фон Шиллере начала просыпаться страсть впервые с того момента, когда он примчался в Эфиопию после срочного сообщения. Он полетел прямо в Адисабебу, а оттуда, на джет-рейнджере, до лагеря Пегаса, над ущельем Аббая. Если это правда, а в словах Хельма он не сомневался, значит, Харпер выяснил что-то неимоверно важное. Фон Шиллер выглянул из окна сборного домика и посмотрел на Дандеру, текущую по долине ниже лагеря. Большая река. Построить на ней плотину? «Дорогой и сложный проект в столь далеком и примитивном месте. Таким не займешься, не будучи уверен, что дело вскоре окупится». Его невольно восхитили достижения англичанина. «Покажите мне, где построена плотина», — приказал миллиардер, и Хелм, обойдя стол, остановился рядом с ним. Фон Шиллер стоял на своем бруске, и глаза собеседников находились на одном уровне. Хелм склонился над фотографией, аккуратно пометил на ней плотину — Оба задумчиво разглядывали её пару минут, а потом Немит спросил: "И что ты думаешь об этом, Хельм?" Тот покачал головой на бычьей шее: "Я могу только предполагать". "Предполагай", велел фон Шиллер, но Тихасец всё колебался. "Давай же. Скорее всего, он хочет перекинуть воду в другую зону ниже по течению, чтобы применить её для вымывания золотых слитков или драгоценных предметов". Может быть, даже смыть лишний слой земли с гробницы. Очень сомнительно, вмешался фон Шиллер. Это был бы малоэффективный и дорогой способ раскопок. Я согласен, что такое объяснение притянуто за уши, нахут поспешно согласился с фон Шиллером, но никто не послушал египтянина. Другие предположения, резко спросил немец. Единственная причина, по которой стоит сооружать плотину, на мой взгляд, это чтобы добраться до чего-то скрытого водой, до чего-то на дне реки. «Этл? Более логично», — проговорил фон Шиллер и снова посмотрел на фотографию. «Что находится ниже плотины?» «Здесь река устремляется в узкий и глубокий каньон», — Хельм указал на него. «Сразу за плотиной. Он тянется около восьми миль до этого места, чуть выше монастыря. Я летал там на вертолете. Кажется, он непроходим, и все же...» «Американец умолк». «Да, продолжай». «И все же, что?» «Однажды, летая над ущельем, мы обнаружили Харпера и женщину над каньоном. Они сидели здесь». Хелм коснулся фотографии, и фон Шиллер наклонился вперед, чтобы лучше видеть. «И что они делали?» — спросил он, не поднимая глаз. «Ничего. Просто сидели на вершине обрыва. Они заметили вас? Конечно, мы были в вертолете. Они услышали нас издалека, смотрели на нас, а Харпер даже помахал. То есть они прекратили всякую деятельность, заметив ваше приближение?» Затем фон Шиллер молчал так долго, что остальные начали неловко переступать с ноги на ногу и обмениваться взглядами. Заговорил он так неожиданно, что на хутке два не подпрыгнул. Очевидно, у Харпера есть основания полагать, что гробница находится в каньоне ниже плотины. Как и когда ты связываешься со шпионом в лагере англичанина? Он получает припасы из деревень, расположенных здесь, наверху. Женщины гонят вниз скот, чтобы кормить мужчин, и приносят горшки тё Наш человек присылает свои отчёты с ними. Очень хорошо. Очень хорошо. Фон Шиллер призвал Хельма к молчанию, махнув рукой. Мне не нужна история его жизни. Единственное, что меня интересует, начал ли Харпер работы в каньоне ниже плотины. Когда это можно будет выяснить? Самое позднее послезавтра пообещал Хельм. Фон Шиллер повернулся к полковнику Нога, сидевшему у дальней стороны стола. До сих пор тот молчал, наблюдая и слушая других. — Сколькими людьми вы располагаете в этой зоне? — спросил немец. — Три полных роты, более сотни человек. Все хорошо тренированы. Большинство закалены в боях. — Где они находятся? Покажите на карте. Полковник подошел к миллиардеру. Одна рота здесь, другая расквартирована в деревне Дебре-Марием, а третья уже в ущелье, готова к нападению на лагерь Харпера. Я считаю, что сейчас на них нужно напасть. Стереть с лица земли, пока они не нашли гробницу. Снова встрял на худ. «Закройте рот!» — резко приказал фон Шиллер, неглядя на египтянина. «Если я захочу узнать ваше мнение, то просто спрошу». Он еще некоторое время смотрел на карту, а потом снова повернулся к ногу. «Сколько людей у предводителя партизан?» «Как там его зовут, того, который встал на сторону Харпера?» «Мэк Немур не партизан, он бандит знаменитой Шуфта», — поправил ногу. «Кто для одного борет за свободу, для другого — террорист?» Сухо заметил фон Шиллер. «Сколько человек находится под командой Немура?» «Немного». Меньше сотни, возможно, не больше пятидесяти. Все охраняют лагерь Харпера и Плотину. Фон Шиллер кивнул сам себе, теребя мочку уха. — Как Харпер и его прихвостни вернулись в Эфиопию, хотел бы я знать про Барматалон. — Я знаю, что он вылетел с Мальты, но не может быть, чтобы самолет смог приземлиться внизу, в ущелье. Миллиардер спрыгнул с бруска и подошел к окну домика, сквозь которое открывался... Отличный вид. Шиллер устремил взор в глубину ущелья, затем на скалы голые, вершины и пласкогорье, подёрнутые глубокой дымкой. Как они проникли сюда, незамеченные властями? Может быть, спрыгнули на парашютах вместе со снаряжением? Нет, возразил Нога. Мой осведомитель сообщил, что они прибыли с немуром за несколько дней до сбрасывания припасов. Так откуда они пришли? Задумался фон Шиллер. Где ближайшие поля, на которые может приземлиться тяжёлый самолёт? Если он пришёл с меком немором, то скорее всего из Судана. Его базы находятся именно там. Возле границы много заброшенных лётных полей. Война! Красный чи его пожал плечами, ногу. Армия постоянно движется. И так уже 20 лет из Судана Фон Шиллер нашел на карте границу. Скорее всего, они шли вдоль реки. — Почти наверняка, — согласился Эфиоп. — Тогда и отступать будут тем же путем. Я хочу, чтобы вы разместили роту, которая находится в Дебре-Мариам, здесь и здесь, на обоих берегах реки ниже монастыря. Они должны помешать Харперу добраться до границы Судана, если он решит дать Деру. — Да, отлично. Понимаю. Хорошая тактика, довольно кивнул Ногу, и его глаза ярко блеснули за стёклами очков. Оставшиеся люди должны расположиться внизу ущелья. Прикажите им избегать контактов с людьми Ниммура. Но при этом солдатам надо устроиться так, чтобы в любой момент двинуться и захватить зону плотины, отрезав каньон ниже её, как только я отдам приказ. И когда это произойдёт, спросил Ногу, Мы продолжим внимательно наблюдать за Харпером. Если он найдет искомое, то начнет вывозить ценности. Многие из них такие большие, что их не скрыть. Ваш информатор узнает об этом. И тогда мы нападем на англичанина. — Вам следует сделать это сейчас, Герр фон Шиллер, — снова посоветовал на худ, — до того, как он успеет открыть гробницу. — Не будьте дураком, — огрызнулся фон Шиллер. Если мы нанесём удар слишком рано, то можем так и не выяснить, что он узнал о месте нахождения гробницы. Мы могли бы заставить его. Если я что-нибудь и узнал за свою жизнь, так это то, что таких людей, как Харпер, нельзя ни к чему принудить. Есть такой род англичан. Я помню в последней войне с ними миллиардер умолк и нахмурился. Нет. Они очень трудные люди. Поэтому не надо спешить. Наш час придёт, когда Харпер найдёт из комы. На лице Шиллера заиграла холодная усмешка. Выжидать. Тем временем мы будем выжидать. Шахта оказалась не так уж и плотно забита мусором и пропускала воду. В противном случае Николас не начал бы затягивать внутрь во время первого погружения в заветь. То там, то сям оказывались заметные дыры, где щели между большими валунами где затянутый ствол застрявший поперёк туннеля и не давший его завалить. Вода нашла все эти слабые места и текла через них. И тем не менее за многие столетия обломки успели утрамбоваться, и требовались невероятные усилия, чтобы разобрать завалы. Для начала операции по очистке замедляло отсутствие места в шахте. Лишь трое или четверо здоровяков из команды бойволов могли одновременно работать внутри. а остальные передавали наружу камни. Николас разбил смены по часам. Теперь рабочих оказалось больше, чем нужно. Такая ситуация означала, что на поверхности люди успевали отдохнуть, и полные сил они с готовностью соревновались за серебряные талеры, обещанные в награду за быстрое продвижение. По окончании каждой смены Николас входил в туннели при помощи стальной рулетки сапера, выяснял, насколько они продвинулись вперед. «Сто двадцать футов!» Молодцы, буйволы, сказал он Ханситу Шерифу, начальнику команды, глядя, как под ногами течёт ручеёк. Пол туннеля постепенно опускался. Обернувшись назад к бывшей заводи, Харпер увидел в свете ламп, что отверстие несомненно квадратное. Было очевидно, что туннель сконструировал и построил опытный архитектор. Обратив взгляд к полу туннеля, Николас продолжал смотреть на бегущую воду, пытаясь оценить, насколько ниже уровня самой реки они находятся. 80 или 90 футов, прикинул он. Неудивительно, что давление в начале тоннеля чуть меня не расплющило. Николас прервался, заметив в грязи под ногами объект странной формы. Англичанин поднёс его к свету, внимательно изучил, потёр пальцами, отковыривая глину. И неожиданно радостно улыбнулся. «Роян!» — закричал он, вернувшись назад по туннелю. Харпер разбрызгивал воду и триумфально размахивал находкой. «Что ты об этом скажешь?» Она сидела на стене небольшой плотины и, услышав слова Николаса, выхватила странный предмет у него из рук. «О, матерь Божья! Где ты нашел это, Никки?» «В грязи. В том самом проходе, где эта вещь пролежала последние четыре тысячи лет. На том самом месте, где ее уронил один из рабов». Таиты должно быть болоясь за спиной надсмотрщика вином. Роин поднесла осколок глиняного горшка к свету. Ты прав, Ники, воскликнула она. Это кусок от сосуда для вина. Посмотри только на его форму: суженное горлышко, расширяющееся на конце. Но если бы сомнения и были, чёрный обжиг по краю прогнал бы их. Не меньше, чем 2000-ный год до нашей эры. Всё ещё сжимая в руках осколок, Роенс спрыгнула прямо в грязь и воду. Она обвела Николаса за шею обеими руками. "Новые доказательства, Ники. Мы идём по следам Таиты". "Ты не можешь заставить их работать быстрее. Совсем немного, и мы настигнем старого продоху". Примерно на середине следующей смены по тоннелю прокатилось эхо возбуждённого крика. Николас заспешил на звук. "Что такое, Хансит?" спросил он по-арабски мастера. "Чего ты кричишь?" Мы пробились, афенди, улыбнул Сманах, и белые зубы сверкнули на чёрном перемазанном грязью лице. Николас поспешно протиснулся сквозь толпу рабочих. Они сдвинули огромный валун, и за ним оказался проход. Англичанин посветил фонариком через отверстие, но разглядел только пустоту. Сделав шаг назад, Харпер хлопнул Манах по спине: "Молодец, Хансит. По талеру премиальных каждому человеку в команде. Но пусть продолжает работать". Уберите все эти обломки. Сказать оказалось легче, чем сделать. Сменилось еще две бригады, причем шахту удалось окончательно расчистить от камней и прочего мусора. Только тогда Николас и Роин встали рядом на пороге пещеры, начинающейся за туннелем. Что здесь случилось? Почему это произошло? А задача нас спросила Роин, следя за лучом фонаря в руке Николаса. Я думаю, что это зона обвала. Скорее всего, здесь была естественная трещина в камне. Он указал на потолок пещеры. "Считаешь, что это следствие тока воды через шахту?" спросила она. "Мне так кажется". Николай посветил фонарём вниз, и пол у нашей шахты тоже обвалился. Скала перед ними обрывалась, а прямо под ногами открылась пропасть на глубине 10 футов, уже заполненная водой. Образовался круглый пруд с абсолютно отвесными стенами. Потолок пещеры обвалился. Вверху был виден неровный каменный купол, дальняя сторона которого в сотни футов или больше тонула в тени. Обойти препятствие не представлялось возможным, не ступая в воду. Никола сверел Ханситу принести один из длинных бамбуковых шестов, которые они применяли для строительства лесов. Тот насчитывал в длину 30 футов, и протащить его через туннель оказалось непросто. Англичанин принялся измерять глубину пруда, опуская шест в воду. на нет, сообщил он. Знаю, что я думаю. Николас вытащил шест и отдал его Ханситу. Скажи, попросила Роэн. Мне кажется, что это естественная вымоина. Ведущий на другую сторону холма. Там она снова прорывается на поверхность у нашего источника с бабочками. Река проложила себе русло. Почему же тогда этот пруд не пересох? с сомнением спросила Роэн. Скорее всего, в шахте что-то вроде сифона. Вода стоит здесь, как в унитазе. Он посветил на воду, и Ройн воскликнула в ужасе и отвращении. На поверхности показался один из гигантских угрей, привлеченный светом. «Мерзкие твари!» Она невольно отступила на шаг. «Кажется, ими кишит вся река». Темная длинная тень пересекла весь пруд и исчезла в его глубинах столь же внезапно, как и появилась. Если ты прав, и часть коридора Таиты обвалилась, то он должен продолжаться по другой стороне, ронь кивнул на дальний берег пруда, и Николас посветил в указанном направлении. "Смотри", закричала она. "Вот он. На другом берегу зияла прямоугольная дыра. И как мы доберёмся туда?" печально спросил Роен. Ответ с трудом. "Чёрт побери!" от души выругался Николас. Это будет стоить нам ещё пару дней, которые мы почти не можем себе позволить. Придётся строить мост. Какой ещё мост? Позовите сюда сапёра. Это его стихия. Инженер постоял на краю пропасти, глядя на дальний берег. "Пан Антоны", провочал он наконец. "Сколько надувных плотов ты припрятал в тайнике? Забудь о них, сапёр", покачал головой Николас. "И не думай тянуть свои грязные лапы к моим плотам. Как хочешь", развёл руками веб. Это было бы куда быстрее и проще. Закрепи в середине плод, бросив якорь, перекинь через него доску, вот и все. Мне нужно что-нибудь хорошо плавающее. — Бао-баб! — щелкнул пальцами Николас. — Это должно помочь. Сухое дерево — бао-баба, легкое, как пробка, и держится на воде не хуже надувных плотов. — Здесь, в холмах, растет немало бао-бабов, — согласился сапер, — Кажется, каждое второе дерево в этой долине — чертов Баобаб. В трехстах ярдах от вершины скалы рос огромный представитель Адансония Дигитата. Его гладкая кора напоминала шкуру древней рептилии из эпохи динозавров. Баобаб потрясал своей толщиной, и двадцать человек не сумели бы обхватить его ствол, взявшись за руки. Верхние ветки, кривые и голые, безжизненно торчали в небо, заставляя думать, будто дерево мертво уже сотню лет. Только тяжелые бархатистые стручки доказывали обратное, свисая целыми гроздьями. Из лопнувших плодов выкатывались черные семена, густо покрытые белыми пятнами. «Зулусы говорят, что Нукулу-кулу, великий дух, посадил Баобаб корнями вверх, в наказание», сообщил Николас, пока они стояли под гигантским деревом. Но «Ну зачем, спросил Руин. Что же натворил старый бедный баобаб? Хвастался, будто он самое высокое дерево в лесу. Но кулу-кулу решил преподать ему небольшой урок смирения. Одна из огромных ветвей сломалась под собственной тяжестью и лежала на каменистой земле рядом со стволом. Белая древесина действительно казалась лёгкой, как пробка. Под руководством Николаса лесорубы разделили ветку на куски и перетаскали их к шахте. на дне каньона. Сапёрский Пелбрёвна и создал дорожку через подземный пруд. Привязав её к камням по обе стороны, он прикрепил сверху узкий мостик, связанный из шестов бамбука. Баува -ба прекрасно плавал, и хотя брёвна качались на воде, переправа могла выдержать не меньше дюжины людей за раз. Николас первым пересёк пруд. Приставив грубо сколоченную лестницу к ответному берегу, он поднялся к продолжению туннеля. на другой стороне подземного водоёма. Рой не отставал от него ни на шаг. Они остановились и огляделись по сторонам. Стоило никосу посветить фонарём, как стало ясно, здесь всё по-другому. Эту часть пощадила вода. Её течение не вызвало значительного урона, видимо, основной поток уходил через расщелину. Размеры остались теми же: 3 м в ширину, 2 в высоту, но прямоугольная форма была заметно гораздо отчетливее. И хотя стены и потолок и вырубили грубо, как в шахте, ясно виднелись следы инструментов. Под ногами лежали каменные плиты. Весь туннель до постройки плотины был затоплен. Он находился ниже уровня воды, поэтому пол под ногами оказался мокрым и покрытым слизью. Он не успел высохнуть с тех пор, как отступила вода. Потолок и стены оставались влажными, а в холодном и затхлом воздухе пахло грязью и гнилью. Николас с Роэн, подождали пока сапер, перекинет через мост кабель освещения. Установив лампы, инженер включил их, и сразу стало видно, что туннель поднимается под углом примерно в 20 градусов. Теперь замысел старого негодяя Таиты ясен. Сначала он завел нас ниже уровня воды, чтобы затопить туннель и быть уверенным, что никто не сможет туда доплыть. Теперь же он снова поднимается, — заметил Николас. Они двинулись вперед, постепенно преодолевая ствол шахты. Англичанин считал вслух каждый шаг: 108, 109, 110. Неожиданно они дошли до нормального уровня воды, явно отмеченного линией сухих стен. Плиты под ногами тоже перестали быть мокрыми и покрытыми слизью. Ещё через 50 шагов Николас и Роин прошли мимо отметки высокого уровня воды, столь же чётко отпечатавшейся на стенах и полу. Дальше туннель никогда не затапливался. и остался в том же состоянии, в каком его покинули арабы и египтяне 4000 лет назад. Отпечатки бронзовых чеканов были такими чёткими, будто их нанесли вчера. Всего в 10 футов от линии высокой воды обнаружилась каменная площадка с ровным полом. Дальше туннель резко заворачивал. Давай остановимся здесь на минутку и восхитимся чудом инженерной мысли. Николас взял Роен за руку и указал на оставшийся позади коридор. Таит разместил эту площадку в точности над самым высоким уровнем воды. Как он смог произвести такие точные расчёты? У него не было специальных инструментов, только грубейшие приспособления, и всё же он достиг невероятной точности. Это великолепная работа. Что ж, Таит неоднократно утверждает в свитках, что он гений. Похоже, придётся ему поверить. Она высвободила руку. — Пойдем. Я должна увидеть, что за углом. Они сделали поворот на 180 градусов бок о бок, и Николас высоко поднял лампу, за которой через весь коридор тянулся провод. Когда свет упал на лежащее перед ними пространство, Роин громко вскрикнула и схватила спутника за свободную руку. Они пораженно застыли на месте. Таита специально сделал поворот, чтобы добиться лучшего эффекта. Нижняя часть туннеля, по которой они шли до сих пор, была сделана очень грубо, стены остались неровными, потолок кое-где покрывали трещины и выступы. Египтянин так точно все рассчитал, потому что знал, нижние уровни будут затоплены и повреждены водой. Он не стал тратить силы на то, чтобы украшать их. Теперь же перед ними поднималась широкая лестница. Угол подъема был таков, что вершина оставалась скрытой от глаз. Он не стал тратить силы на то, чтобы украшать их. Каждая ступень оказалась шириной в туннель и высотой слодонь. Лестницу покрывали плиты пёстрого гнейса, так отполированные и пригнанные друг к другу, что швы оставались едва заметны. Потолок был втрое выше, чем в нижних частях коридора, и образовывал аккуратный купол, сделанный как из стен из синих гранитных блоков, которые располагались удивительно симметрично и точно. Всё вместе являло собой величественное, поразительное произведение искусства архитектуры. В этом преддверии неизвестного виделись угрозы и обещания даров. Простота и отсутствие украшений делали сооружение ещё более впечатляющим. Роен потянула Никласа за руку, и они вместе поднялись на первую ступень лестницы. Её покрывал тонкий слой пыли, белый и мягкий, как тальк. По пути вокруг их ног Взавивались пыльные облачка, приглушая резкий свет электрической лампы, которую англичанин нёс высоко подняв в правой руке. Постепенно перед ними открылась вершина лестницы. Увидев, что ждёт их впереди, Роен впилась ногтями в ладонь Николаса. Ступени оканчивались ещё одной площадкой, в конце которой была прямоугольная дверь. Поднявшись наверх, исследователи остановились перед ней. У обоих не хватало слов, чтобы выразить чувства. Казалось, они простояли в молчании целую вечность, держась за руки. Наконец, Николас оторвал взгляд от двери и посмотрел на свою спутницу. Чувства, подобные его собственным, отразились у роем на лице. Её глаза светились от счастья. И не было другого человека на земле, с которым Харпер пожелал бы разделить такой момент. Ему хотелось, чтобы он длился вечно. Анна повернулась и посмотрела на Бароннета. Их взгляды встретились и долго не расходились. Оба понимали, что это вершина их жизни, которая больше не повторится. Роен ещё сильнее сжал руку Никласа и повернулась к двери перед ними. Её залепили белой речной глиной, обретшей из за века цвет слоновой кости. На этой гладкой поверхности не было ни трещины, ни пятнышка, как на нежной и гладкой коже прекрасной девственницы. Взгляд немедленно привлекли две печати в центре белого поля глины. Верхняя представляла собой царский герб: прямоугольный выступ, увенчанный скарабеем, жуком, который символизировал великий круг вечности. Губы Роен шевелились при чтении надписи, но вслух она ничего не сказала. Всемогущий божественный правитель Верхнего и Нижнего Египта, ближний друг Гора, возлюбленный Осирисом и Исидой, Мамос доживёт да он вечно. Под огромной царской печатью была ещё одна, поменьше и попроще, ястреб с безвольно свисающим сломанным крылом и надпись: "Я, раб Таита, выполнил твой приказ, божественный фараон". Под ястребом находилась колонка иероглифов, грозно предупреждающая незнакомец: "Боги смотрят на тебя. Ты тревожишь покой правителя на свой страх и риск".